Про болезнь головного мозга Эмэн прочитал в одном из медицинских журналов, который придумал, чтобы развлекать ресничку. Болезнь называется галлюцинирование. Красивое слово. Удачно придумалось. Но означает оно вещь нехорошую. Навязчивые видения. Симулякры возникают в результате видений, и большинство этих видений ужасно навязчивые. Поэтому они навязчивые видения. Было еще одно красивое слово. Как же его? Вот ведь сам придумал, а забыл. Давным-давно, когда симулякры были все еще немного больше Эмена, один из них в белом халате, особенно навязчивый, долго приставал к Эмену, все мучил, задавал всякие вопросы. И однажды Эмен, вместо того, чтобы игнорировать докучливую анимашку, это еще была эпоха анимашек, решил придумать, будто у них разговор. Эмен взял и заговорил с галлюцинацией, как будто с самим собой. все и рассказал про придуманный мир про то и все и что сама анимашка в белом халате тоже придумано ах вот оно что засмеялся анимашка так ты у нас значит селипсист знаешь кто это приверженцы философской теории которая признает единственной несомненной реальностью лишь собственное сознание а все остальное для них плод фантазии вот вспомнилось слово слипсист Конечно, Эмэн его знал и без анимашки. Красивое слово. И философскую теорию для него Эмэн придумал тоже красивую. Фантазия Эмэна неисчерпаема, как неисчерпаемая, бесконечно придуманная им Вселенная. В ней много уродливого, много страшного, но много и приятного. Симулякры, например, чаще всего раздражают, но бывают и полезны. Когда Эмэн придумывает, что хочет есть, симулякры готовят еду. и Эймен фантазирует, что ее ест и насыщается. Когда Эймен воображает, что болит зуб или живот, симулякры в белых халатах избавляют Эймена от болезненной галлюцинации. Просто с симулякрами нужно уметь управляться. Когда видения возникают сами собой, их следует игнорировать, и через некоторое время они отвяжутся. Не рассеются, не испарятся, но, по крайней мере, отступят и оставят Эймена в покое. можно в конце концов закрыть глаза и закрыть уши этого симуляторы не выносят и вскоре исчезают но был у эмна один симулятор не похожий на других самый лучший из всех кого мэн когда либо придумал как будто некто лежит неподвижный среди всего белого молчит и никогда никогда не пристает первым только когда мэн сам захочет пообщаться и самое красивое разговаривает этот симулятор не как остальные а ресницами поэтому имя ему ресничка хорошая галлюцинация очень хорошая эбэн ею по праву гордился еще вот что все другие симулякры едва возникнув сразу вступали между собой в какие то взаимоотношения иногда наблюдать за этим было интересно но чаще всего эмэн испытывал раздражение потому что вели себя симулякры нелепо и понять чего они друг о дружке хотят было невозможно глупые галлюцинации совсем глупые а ресничка никогда и ни с кем не зналось только с эмном в этом и была красота идеи что ресничка самая послушная из всех фантомов анимашек симулякров и вдруг такое безобразие нарушение правил Кон конечночно мэн сам виноват, это ведь он все придумывает. но как только могла эну прийти в голову фантазия, будто ресничка собирается уйти исчезнуть распридуматься. Плохая фантазия плохая Мнэн стал с плохой фантазией спорить чтобы ее отогнать сказал реснички тебе нельзя умереть мн не хочет это нехорошо. но ресничка отказывалась быть послушным симулятором она все трепетала про свое она хотела чтобы мэн сделал то чего эмэн никогда еще не делал сначала он сердился а потом подумал что это даже интересно может быть оно и не так плохо придумалось посмотрим что выйдет это хорошо сказал иммэн и встал и вышел в коридор и дошел до угла и увидел там непорядок что-то симулякры сегодня разбуянились, повадились нарушать раз и навсегда установленные правила. На встреччумэну шел симулятор, которого иммэн назначил самым главным халатом во всем замке. Главному халату полагалось ходить важно гонять других халатов, а симулякроом не халатам улыбаться, брать их под локоть. Но главный халат был нынче неправильный. неаккуратный, с красными глазами, с растрепанной прической и, самое возмутительное, ему здесь появляться не полагалось. Он никогда этого не делал. «Ты что это?» — строго сказал распоясавшемуся видению Эмэн. «Эмэн придумал, что ты к ресничке никогда не приближаешься, а ты взял и нарушил». Посмотрел Эмэн и сказал. «Это нехорошо».